Сергей Молицкий. Пагуба. Пролог. Ветер дул с перевала. Всё к дождём со снегом, развессованный яркими красками тент добирался и до скорчившихся на козлах возниц. Слепой курант прислушивался к хлюпанью воды под колёсами повозки с опаской. Хотя и успели пройти самое опасное место, Но начало зимы в горах есть, начало зимы. Заледенеет дорога, и не спасут ни угольные подковы, ни крепкое ещё упряжь, ни подбитые железом колёса. Последние такие ещё и ухудшат дело. Да и что полагаться на упряжь и подковы, если лошади не молоды. Ещё сезоны придётся расставаться со старичками. С гнедым только уж точно. Сама она еще месяц назад говорила, что жеребец смотрит на нее так, словно она должна ему десяток монет. «Харас!» — позвал курант. «Харас!» — тлен в глаза. Худой конопатый подросток, сидевший рядом, сдернул с рыжей макушки мокрый капюшон и посмотрел на старика, выстукивая зубами от холода. «Я здесь!» «Я слышу, что ты здесь!» — проворчал курант. Если замёрз, поменяй рубаху. Одеялом обернись под плащом. Дроп выбиваешь так, что в ушах звенит, как лошади идут, смахнул с лица брызги мальчишка. Это я тоже слышу, поморщился курант, задвигал бровями, стряхивая дождевые капли с алба. Как они? Попоны хорошо затянуты? Упреш проверил. «И попоны затянул, и упряжь проверил, и капоры поправил. Все сделал», — терпеливо перечислил подросток. «Но через пару часов надо будет найти конюшню. Или шатер придется раскидывать над лошадками. Погода дрянь». «Слышу», — продолжил ворчать старик, протянул руку, потрогал поводья, зажатые в кулаке мальчишки, но перехватывать их не стал. Через десяток лиг будет стоянка в распадке возле оплота. Должен помнить. Внутрь лошадей заведём. Как дорога? Уже лучше, поёжился харас и махнул рукой в сторону пропасти, за которой сквозь мутную непогоду начали проступать силуэты вершин. Свитает. Ушли от зимы. Закряхтел курант. Не скажу, что легко на ушли. «На равнине еще и солнышко попробуем». «Куда мы теперь?» — спросил мальчишка, вглядываясь в сумрак. «В столицу или пойдем по деревням?» «Тихо!» — приподнялся, становясь похожим на облезлую птицу старик. «Придержи лошадей!» Харас натянул по воде, и повозка, заскрипев, замерла. Остановилась в трех шагах от грязной скалы, в трех шагах от обрыва. только всадник и проберётся мимо. Чуть сдать правее, с трудом разъедешься с такой же повозкой, если ползёт она к перевалу. Вот только лошадей под усы нужно брать, чтобы не рванули в сторону от черноты пропасти. Но не бывает в это время встречных повозок и всадников не бывает. Никто не идёт в эту пору в горы ни пеший, ни конный. в горных деревушках запирают ворота, закрывают ставни, овец загоняют под крышу. Вот когда упадёт снег, утихнет ветер, да на сонях или в снегоступах, может быть, и то садники, прошептал, вертя головой, подставляя ухо к ветру старик. Пятеро лошади, или больные, или загнанные, идут тяжело навстречу с оружием. Ты слышишь? Не поверил Харас, вовсе сбрасывая на плечи капюшон. «Я ничего не слышу, только ветер и дождь». «Слушай и услышишь». Поджал губы старик, перехватывая поводья и понукая лошадей уйти левее, со скрипом вывертывая обода из наезженной за столетия калии, пока борт повозки и оси колес не заскрежетали о скалу. «Оно быстро внутрь!» Саман, ну, разбуди и сиди там как мышь, нос о невысовой, тален в глаза и не агу предупреди, чтобы не лопотала без толку. Отзвуки, которые куранту мудрился уловить за лигу, выбравшейся на козлы женщину с широким лицом, рас слышала минут через 5. Едва различимое цоканье копыт отражалось о скалы с противоположной стороны пропасти и смешалось с непогодой. Туман полз бездно Да и дождь со снегом ослаб, стал просто дождём. Но наступающий день не предвещал ничего хорошего. Ни тепла, ни солнца, низкое небо не сулило. Впрочем, Самана знала точно, настоящая зима ещё не близко. Через пару десятков лиг в сторону равнины тот же дождь, а кажется, ну, просто дождём, а не небесной карой. Пятеро конных появились расплывающимися тенями из-за поворота дороги один за другим. Не так давно их лошади были сильными и красивыми животными, но теперь они преодолевали последние лиги в жизни. Всадники выглядели немногим лучше. Самана, кутаясь в платок, ясно разглядела и изодранные плащи, и повреждённые доспехи, и измождённые лица. Курант услышал тяжёлое дыхание, звон оружия, почувствовал запах крови. Не как слепой балаганщик, сквозь утомлённый кашель вожака отряда послышалось удивление. Курант, ты давал представление у нас в Харькисе 2 года назад. Помнишь? Ещё выбил из моих рук меч. До сих пор не пойму, как тебе это удалось. Я же всегда считал себя лучшим мечником Тикана. Я узнал твой голос. сказал старик бородатому воину, щека которого была рассечена и прихвачена неумелым отёкшим швом, да одна рука перевита окровавленными тряпками. Ты старшина стражи клана Сакова. И действительно хороший мечник. Просто даже и лучших воинов не учит сражаться со слепыми. Мне же приходится испытывать умение зрячих, а не тот и бы без сомнения победил меня. Какие напасти гонят тебя к перевалу? Или Харкису уже не нужны войны? Харкиса больше нет курант, врач назаметил, сползая с лошади воина. Думаю, что слуги иши как раз теперь рушат его белые стены. Да что стены? Пять человек осталось от всего клана Сакова. Пять человек. И у тебя есть вода? И вода, и даже вино. подтолкнул Саману, сдвинув брови над безглазыми впадинами старик. «Отчего Иша ополчился на твой город?» «Но кто его знает?» Оперся о борт по воске воин, собрал с тента ладонью воду, мазнул ею по лицу. «Ты же помнишь, что Сакова всегда сами разбирались в своих делах?» «Как и предыдущие сто лет», — кивнул Курант. «Со времен последней пагубы». «Пагуба». губительство, гибель, пропажа, убыток, утрата, мор, чума, падёж, беда, бедствие, злощастие и другое. Владимир Даль. Словаря живого великорусского языка. Но гордость воина всаква ни одному иши не вставала поперёк горла. Разве не служили б его гвардии лучшие из них? Всему когда-то приходит конец. Скрипнул зубами воин принимаю из рук Самана Кувшин вина и не только нашим малым вольностям, но и нам всем. Думаешь, что гвардейцы Иши, которые вышли из нашего клана, тоже мертвы, как мертв и весь Харкис. Но как это случилось, не понял Курант. Мне всегда казалось, что славные ворота Харкиса устояли бы и перед слугами пустоты. можно было бы дать им отпор, а уж после уйти в горы, за горы, за хапу, куда угодно. Воины Иши пришли вместе со смотрителями. Опустил голову воин. Ты знаешь закон, Курант. Если не открыть ворота смотрителю, может наступить новая пагуба. Для всего текана лучше открыть смотрителю, чем увидеть под стенами города проклятое воинство. Хотя... теперь-то уж, но и ворота Харкиса считались крепкими только потому, что никто не испытывал их прочность. И слуги пустоты, в том числе, да хранит их она за своими багровыми стенами. Воин передал кувшин ближайшему всаднику и оттер губы рукавом. Три дня назад старший смотритель Тикана вошел в город с отрядом стражи. Начал он короткий рассказ. Наш Урай вышел на встречу ему с обнажённой головой, как требует закон. Но смотритель не стал говорить с ним. Он поднял руку, и стражники расстреляли Урая вместе с его свитой. Те, кто выжил после первого залпа, обнажили мечи, но в ворота уже входили новые отряды стражи. Они убивали всех. Да, мы сражались, но на каждого нашего воина приходилось трое стражников властителя. И половина из них была с ружьями. Мы положили на улицы Харькиса не менее 1000 гвардейцев Иши, но нас было слишком мало. И теперь не осталось никого. Ни мужчин, ни женщин, ни детей. Почти никого. "Как в арай", пробормотал курант. Не понял, обернулся, двинувшийся уже к коню воин. Его теперь называют проклятым городом, сказал старик тебямочки ушей. Много лет назад смотритель пришёл туда якобы для того, чтобы покарать нечестивцев, которые придумали себе богов и начали им молиться. Но горожане убили смотрителя, и тогда началась последняя пагуба для всего Тикана. Она была длинной, Полгода слуги пустоты увлажняли землю Салпы человеческой кровью. Кстати, ворота Арай не устояли против них. Но воины клана Крови сражались даже с посланниками пустоты. Безуспешно, впрочем. Мы не придумывали себе богов, горько заметил воин. Мы не нарушали законов Иши и не оскорбляли ни пустоту, ни влаस्तिтеля. и были готовы выполнить любое требование смотрителя или почти любое. Ах, ладно. Что теперь? Нам нужно спешить. Что же вы хотите найти там? спросил курант, махнув рукой за спину. Перевал трудно пройти. Я едва успел перебраться на эту сторону. Сейчас наверху лёд. Мы пройдём. Напряг скулы войн. Наши кони устали, но на два десятка лиг их ещё хватит. Мы ищем защиты у мудрецов Парнца. Говорят, даже Иша склоняет голову перед их мудростью. Разве воин ищет защиты? спросил Курант. Не для себя, отрезал Старшина. Вот как, вытянул шею старик и снова замер, выставив ухо навстречу стихающему ветру. Вы не успеете. Ведь вы спешите не просто так. Ваши преследователи уже близко. В полутора лигах я слышу их коней. Они стрягутся, идут медленно, но уверенно, и их кони свежи. Они будут здесь через четверть часа. Проклятье. Воин оглянулся на спутников. Ловчий Иша. Я надеялся, что мы обогнали их на половину дня. Ты можешь их задержать, старик. Два года назад у рай клана Сакова щедро вознаградил тебя за представление. «Теперь я должен заплатить за его щедрость собственной жизнью?» — помрачнел курант. «И жизнью жены и двух пригретых мною сирот? Ты предлагаешь перегородить дорогу цирковым балаганом? Нет ли какой-то более посильной платы?» «Есть!» — оживился воин. и негромко свистнул. Будь я болен до конца своих дней есть. К повозке подъехал один из всадников. Перед ним на лошади замерла маленькая фигура. Вот. Воин подхватил здоровой рукой крохотного седока и поставил его перед повозкой. Я хорошо помню твой балаган, курант. Ты не только отлично фехтовал, не имея глаз. Ты ещё показывал разные фокусы, к примеру, прятал человека в сундуке, да так, что сундук потом оказывался пустым. Но спрячь этого малыша. Он не заслуживает смерти. А вы пятеро заслуживаете, сдвинул брови курант. Открою тебе тайну, старшина понизил голос. Это внук Урайсакова, последнего из гордого клана. Он последний из клана зрячих. Ему всего 6 лет. Его мать перед смертью приказала нам спасти мальчишку. Только поэтому я здесь, иначе бы я умер в своём городе. Но старик нахмурился. Курант, самана стиснула мужу за локоть. Он крохотный, меньше неги. Я слышал, что когда-то ты был воином, Курант, с надеждой спросил старшина. Бывших воинов не бывает. Да, воины не ищут защиты, но только воины могут защитить. Спасёшь парня. Подожди, раздражённо поднял руку курант. У нас ещё есть несколько минут. Разве дочь вашего урая вышла замуж? Я ничего не слышал об этом. Этот ребёнок рождён вне брака, процедил сквозь зубы старшина. Но в нём всё равно течёт кровь рода Харти. Кто его отец? Недовольно обронил курант, ощупывая сухими пальцами платок, которым было закутано лицо малыша. «Тайна умерла вместе с матерью», — расправил плечи воин. «Запомни имя, балаганщик. Мальчика зовут Кир Харти. Он еще мал, но его духу могли бы позавидовать некоторые воины. Он был ранен, но не дал воле слезам. Ни одной жалобы мы не услышали от него за последние дни». Ладно. Старик переплёл пальцы, хрустнул суставами. Самана, раздевай парня живо, снимай с него всё, и бельё тоже. Старшина, ты не дойдёшь до парнца. Но если для тебя важно, чтобы мальчишка остался жив, бери его одежду и поторопись к дорожному алтарю. Он в 3 лигах отсюда. Я чувствовал запах тления. Мой приём уж бегал, посмотрей, сказал, что на погребальном костре лежат двое путников. Один из них ребёнок лет семи. Пламя под несчастными было залито дождём. На дне пропасти ревёт между острых камней речка, которую кличут Бешаный. Ты понимаешь, что нужно сделать? Да простят меня мои предки. Поспешим, крикнул воин, садясь в седло. Через минуту последний воин из клана Сакова исчез за следующим поворотом дороги. Еще через десять минут двадцать пять ловчих иши, остановив повозку старого циркача, перетряхнули все сундуки и мешки, грубо облапали жену, старика и малолетнюю девчонку, а затем продолжили преследование беглецов. Через час солнце всё-таки выглянуло, не надолго, чтобы осветить холодные камни. И Харас завёл повозку на крохотную площадку с мокрым кострищем, где высился древний, покрытый мхом и выбоинами оплот. Невысокая закругляющаяся куполом башня с ржавой, но всё ещё прочной железной дверью. Подросток начал распрягать лошадей, и почти сразу же далеко в горах прогремел оружейный залп. Харас нахмурился. Сама она выпрямилась, оставив костер. Курант прижал глазницам ладони, словно не хотел видеть то, чего не мог увидеть и так. Потом вытащил из поясной сумки бронзовые часы, поднял крышку, коснулся пальцами стрелок. Но выстрелы отгремели, и снова наступила тишь. Лошади были согреты, напоены и накормлены. и в котелке на костре забулькала вода. Ещё через час десять потрёпанных ловчих, десять лучших воинов Иши, уцелевших из отправленных в погоню за беглецами двадцати пяти, снова остановились у повозки, чтобы ещё раз перетряхнуть мешки и сундуки старика-куранта, а затем отправились вниз на равнину, предварительно прибрав найденные монеты. обракинув котелок и порубив клинками яркие костюмы и маски, разрубив кушины и проткнув меха. Только после того, как затих стук копыт их лошадей, старик поднял крышку не самого большого сундука, вытащил какое-то трипё и сдвинул в сторону фальшивое дно. Мальчишка лежал в той же позе, в какой его положили в укрытие. Он и в самом деле не проронил ни звука. Иди ко мне, сынок, взяла его на руки Самана. А я смогу с ним поиграть, пискнула крохотная узкоглазая девчушка. Подожди, Нега, посадила малышку Самана. Ему ещё надо облегчиться и поесть и попить и помыться. К тому же у него рассечена голова, плечо и грудь напротив сердца. Хвала пустоте, выражения вроде бы нет, но полечить парню придётся. Осталось только отыскать воду. Да и одежду надо подобрать, ну что-то из того, что осталось мало хоросу и всё ещё велико тебе. Да заченить? Она вздохнула. Или ты хочешь, чтобы он так и ходил, завёрнутым в твоё одеяло? Ты бы не глазела на мальчишку, а вытряхнула кавры из одеяла, чтобы этим мерзавцам стало пустее пустова. Столько пришлось рассыпать вонючей травы, чтобы перебить им нюх да уменьшить похоть. А ведь воины саковы дорого отдали своей жизни, засопел Харас. Слухи, что они лучшие воины Тикана, оказались верны. Зато слухи, что ловчие иши в военной части, оказались лживы, медленно проговорил Курант. "Успокойся", коснулась руками старика Самана. они нашли не все деньги, только те, что мы специально оставили на виду. Он говорит не о деньгах, буркнул Харас, бросив быстрый взгляд на Саману и на девочку, скользнув взглядом по разорванным платьям. Ничего. Я запомнил в лицо всех выживших. Никто, Харас скрипнул зубами. Но пострадала только одежда, усмехнулась Самана. Наверное, неглянулись мы с Негой гвардейцам правителя. Я их услышал, прошептал Курант, и тоже запомнил каждого итальян в глаза. Ты знаешь, сын, что мы должны будем сделать? хорас кивнул. А как мы будем его звать? прервала томительную паузу, ёжившаяся от холода девчонка, рассматривая бледного и напряжённого зеленоглазого мальчишку. Лукай, словно встряхнулся Курант. Лук Тама откуда я родом? Так говорят, когда сквозь багровые тучи прорывается солнечный луч. Солнечный луч? удивилась девчонка. Да у него волосы чернее моих. Я даже не знала, что бывают такие чёрные волосы, чернее ночи. Странно, что глаза у него зелёные, как трава. Даже ярче травы никогда не видела таких глаз. Самана, курант ощупал голову мальчишки. «Займись и его головой тоже. С сегодняшнего дня он должен стать светловолосым. Осмотри его тело. Если увидишь родимые пятна, постарайся осветлить их тоже. И постарайся избавить его от шрамов, хотя, как мне кажется, на лбу отметина останется. Он и в самом деле терпелив. У тебя ведь найдутся подходящие травы». «Не сомневайся», — улыбнулась женщина. Меня другое беспокоит. А если у него язык? Что-то наш лук через чё рмолчелив для своего возраста. Сынок, у тебя язык есть? Да, кивнул мальчик и показал язык. А всё ясно, захихикала Нега. Он будет показывать зрителям язык. А что? Ведь он больше ничего не умеет. Лук. А что ты умеешь? Вот я, к примеру, плаваю как рыба. Я умею сражаться мечом, гордо отчеканил мальчишка, стараясь сдержать слёзы в заблестевших глазах. Но «Ну, это все умеют, скорчил гримасу Нега. И Курант, и Харас, и Самана, и я тоже научусь. А чем ты хочешь заниматься, когда немного подрастёшь? Я хочу убить их всех, выпалил мальчишка. Для этого тебе потребуется стать слугой пустоты. Другого способа я не вижу. Скривил губы курант, повернулся к Самане и вытянул пальцы. Всять поближе. Я давно не видел твоего лица. Хочу коснуться его. Соскучился.